Глава 28 «Тараканы бесплатно», — сказал Шарлин. Доски пола прогибались под ногами Люси. Они забрались наверх по самодельной лестнице. И выше, и ниже жили семьи, по бокам располагались другие сквоты. Все они окружали насос «Красный крест Китай Дружба». Сквот состоял из двух комнат. Одна из них — гостиная с грубым деревянным столом и крошечным светодиодным фонарем наверху, заливавшим комнату жестким бледным светом. «Тут и плитка есть», – с сомнением сказала Шарлин. Пол в другой комнате полностью закрывали два продавленных матраса. Сквозь стены просачивались звуки развлекательных программ, смеси сериалов и музыкальных видеороликов, вырывавшихся из крошечных динамиков взломанных китайских планшетов. К этому примешивались разговоры беженцев. Людей из залива, которых торнадо согнали с насиженных мест. Людей из картельных штатов, которые бежали от засухи и войн наркокартелей. Людей, сбившихся в кучу, надеющихся на что-то лучшее, разбившихся о твердую стену закона о суверенитете штатов. «Я отдала вам простыни», — сказала Шарлин. «Это хорошо», — ответила Люси. «Даже больше, чем хорошо, это чудесно». Из соседнего дома доносился плач младенца. «Можете взять одежду, оставшуюся от прошлых жильцов». Шарлин указала на груду черных пластиковых мешков для мусора и брошенных чемоданов. «Там есть хорошая, дизайнерское типа». Она ухмыльнулась щербатым ртом. «Можно классно приодеться. Дольче и Габана, Майкл Корс, Янь-Янь. Я их обычно на тряпки пускаю, но если вам что-то нужно...» «Откуда у тебя столько?» «Люди бросают. Если идёшь в Калифорнию или на север, всего с собой не унесёшь. Точно не хотите остановиться у меня в настоящем доме? Не обязательно торчать в этой сраной дыре». Снизу донёсся запах подгоревшей яичницы. На Люси накатила клаустрофобия. Людское море будто давило на неё. Однако нож для воды настаивал, что им нужно место, куда никто не заглянет. «Это идеальный вариант», — ответила Люси. «Не беспокойся, я просто ненадолго залягу на дно». Она со значением посмотрела на Шарлин. «Подальше от знакомых мне людей». «Ну да, ну да, ясно. Но я тебе честно скажу, сейчас не лучшее время, чтобы тусоваться с техасцами. С тех пор, как в пустыне стали откапывать жертв койотов, техасцы в ярости. Они приняли эту историю близко к сердцу, «Насколько близко?» «Еще немного и начнут стрелять. В общем, если дела пойдут не так, уходите отсюда». «Чего мы должны опасаться?» «Повод требуется пустяковый. Спор в очереди к насосу. Иногда приходят бандиты, пытаются проучить техасцев. Не заставляй меня отмывать пол от твоей крови. Все будет нормально». Шарлин все еще медлила. «В чем дело?» Шарлин искоса взглянула на нее и, наконец, сказала то, что собиралась сказать с самого начала. «Я не знаю, что ты написала, чтобы разозлить людей». Она подняла руки вверх. «И не хочу знать. Но пойми, это территория Вета. Здесь все ему платят, и он знает обо всем, что здесь происходит. Никогда не угадаешь, кто тут на него работает». Люси вспомнила, как дети в нижней квартире внимательно следили, как она лезла по лестнице вместе с Шарлин. «Наркотики тут ни при чем». Шарлин не скрывала облегчения. «Отлично. Значит, его это не заинтересует». Она удовлетворенно кивнула и протянула Люси ключи от висячего замка. «Живи сколько захочешь». Она покопалась в карманах джинсов и достала еще один комплект ключей. «Я добыла тебе тачку». «Пригодится, да?» Люси принялась ее благодарить, но Шарлин отмахнулась. «Самая заурядная метру но куда нужно довезет? Машина гибрид, однако аккумулятор не заряжается, так что следи, чтобы и не кончился бензин, и показаниям счетчика не верь, он врет. Я договорилась с людьми вета на стоянке, они не дадут ее разобрать на части». «Шарлин, ты удивительная!» Шарлин рассмеялась. «Ну, на ней стоят техасские номера, так что сильно не благодари. Каждый раз, когда я в нее сажусь, мне кажется, что у меня на спине мишень». Она покачала головой. Никогда не понимала, как хреново быть техасцем, пока не поездила на этой проклятой тачке. «Как ты ее раздобыла?» «Так же, как и все остальное. Купила у жильцов, которые отправлялись на север. Тачка – дерьмо, но я решила, что смогу разобрать ее на части». Кроме того, мне их стало жалко. У них было двое детей, расходов, ясное дело, будет выше крыши. Я не могла с ними сильно торговаться, хотя тачка реально хреновая. Всё будет супер. Посмотрим, что ты скажешь, когда в тебя начнут стрелять». С этими словами Шарлин полезла вниз по лестнице, чтобы снова потрошить дома, подвозить утиль поближе к насосам Красного Креста и строить из него новые сквоты в опустевших районах Феникса. Люси быстро обошла свое жилище. Строить Шарлин умело, в квартире даже было крошечное окно. Отличное место. Рядом с насосом и хорошо видно переулок. Через несколько минут после ухода Шарлин Люси заметила, как сквозь толпу, собравшуюся у насоса, пробирается нож для воды. Она упустила его из вида, затем снова нашла. Он прислонился к стене и наблюдал за происходящим, жуя зубочистку. Он стоял так неподвижно, что взгляд Люси постоянно привлекало что-то другое. То очередь к насосу, то люди, разложившие на одеялах свои товары, сладости и гуманитарные пайки. Он просто растворился в толпе. Сел рядом с парой мужчин, нагнулся к одному из них, чтобы прикурить, пустил сигарету по кругу и в эту секунду полностью исчез. Стал не одиночкой, а частью группы. Один из трех друзей, которые сидят у стены и болтают. Он превратился в трех, в невидимку. Он мог быть кем угодно, мексиканцем, техасцем, Может, он рабочий, может, громила вета. Может, уставший глава семейства, который пытается переправить родных на север, мечтает убраться подальше от этого сквота и орущих младенцев. Еще один запыленный человек, который многое испытал и поэтому стал невидимым. Сердитый красный шар на дымном горизонте клонился к закату. Люди возвращались домой, вставали в очередь, чтобы купить галлон воды. Кто-то уходил, чтобы не покупать воду по цене, выросшей из-за массовой откачки. Последние 10 лет она писала о таких людях, а сейчас стала одной из них, частью истории. Анна назвала бы ее идиоткой. Даже Тима, который часто видел смерть, по крайней мере знал, как оставаться на периферии водоворота. Тима обладал инстинктом выживания. Когда уровень безумия слишком повышался, Тима рвал когти. А она ныряла все глубже. Как она объяснит Анне, что отправилась в Таян на поиски людей, с которыми Джейми общался перед смертью? Что вела расследование, которое могло лишь подвергнуть ее жизнь опасности? Она вспомнила, как рассказывает своему палачу всё до последней детали, мечтая о том, чтобы пытки прекратились. Теперь она чувствовала себя гадко, думая о том, как пыталась задобрить его, сделать так, чтобы он ее похвалил. «У тебя хорошая память», — сказал он в какой-то момент. Но следующая его фраза снова ее обожгла. «Ничего личного». Вот это и был настоящий ужас в том, что ничего личного. Дело вообще не в ней. Она просто кусок мяса, который умеет говорить и, возможно, обладает нужной информацией. В дверь постучали. Люси впустила убийцу Хулио. Он двигался неуклюже, однако на боль не жаловался. Просто осмотрел сквот, зашел в каждую комнату. «Расскажи мне про женщину, которая тебе дала это жилье». «Шарлин хорошая. Я давно ее знаю. Ей можно доверять». «Я доверял Хулио». «У тебя паранойя!» Он саркастически взглянул на нее. «Я и есть параноик. Хулио очень много знал про меня. Коды идентификации на моей машине – одно из имен, под которым я здесь жил. А как тебя вообще зовут?» «Как хочешь». «Серьезно?» Вместо ответа он продолжил осмотр скота. «Вряд ли тут есть жучки». «Я не их ищу». «Расскажи еще раз про свою подругу. Кто она?» «Давным-давно я написала про нее статью. Она потрошит дома, достает оттуда все, что представляет ценность. Она помогла мне обзавестись солнечными батареями». «То есть она помогла их украсть?» Анхель обошел вдоль стен, время от времени прижимая ухо к доскам. «Я-то думал, что ты на стороне героев». Он достал пистолет, постучал рукоятью по плите из ДСП прислушиваясь к глухим звукам. Зашел в спальню, перешагнул через матрасы, чтобы обстучать стены и там. «Шарлин называет это перепрофилированием», отозвалась Люси. «Вот как?» «Все как сейчас перед глазами. Вот они спускают батареи с крыши посреди ночи, сердце в груди колотится. Она ждет, что в любую минуту их накроет мусорный патруль и думает, как будет оправдываться». Шарлин не разрешала писать о себе до тех пор, пока я сама не приму участие в деле. О том, что она хочет отдать батареи мне, я узнала уже после того, как мы их сняли. «Извлекаешь из статей дополнительную выгоду?» «Да, мэтры журналистики могут мной гордиться». Анхель вышел из спальни и снова выглянул из окна с треснувшим стеклом. Посмотрел на провод, который шел от столба к отверстию в раме и заканчивался кучей самодельных розеток в полу, стенах и на потолке. А теперь она домохозяйка. Она начала строить эти халупы пару лет назад. У многих нет машин, поэтому им нужно жилье там, где можно сесть на автобус, там, где не нужно далеко ходить за водой. Кому она платит? Какому-то Ганскскеру по имени Вет. Это его территория, а что? Анхель пожал плечами. «Тот бандит с Хулио? Понятия не имею, кто он. Может, просто Громила, может, один из друзей Хулио. Может, эти друзья пришли получить свои деньги. Про нас они в любом случае ничего не знают. Если только Хулио не проболтался». Анхель продолжал кружить по сквоту, похожий на странного пса, который все вынюхивает. Внезапно он замер посреди комнаты и прислушался – Что-то мне тут не нравится. У тебя реально паранойя. Просто я все думаю о Хулио и какой-то неприятный осадок. Я избавился от машины и уничтожил мобильник. А Теслы? Возможно, кто-то на ней уже катается. Серьезно? Ты бросил машину? Шарлин бы у тебя ее купила. Нет, не хочу, чтобы след привел ко мне. У тебя реально паранойя. Нет. «Я ведь жив!» Ангель подошел к двери и выглянул в сумерки. «Сойдет», — сказал он наконец, решительно закрыл дверь и вставил в петли дужку замка. Санни на его месте просто пописал бы на каждую шину и каждый пожарный гидрант в радиусе ста метров. Внезапно Люси поняла, что Санни остался дома. «Моя собака!» Ангель предостерегающе взглянул на нее. «Попроси кого-нибудь к нему заглянуть». «Но не того, кто знает, где мы». «А что, по-твоему, будет дальше?» Он пожал плечами. «Жаль, что мне так мало известно о планах, Хулио. Ради приличного куша он был готов убить одного из своих. Очевидно, за деньги он мог сделать и что-нибудь еще. Например, продать Калифам свою сеть агентов, стать партнером наркодилеров». Анхель сел, поставил на стол перед собой ноутбук мертвого калифорнийца Начал жать на клавиши. «Ты хоть знаешь, что делаешь?» «Просто кое-что проверяю». «Слушай», — Люси помолчала. «Почему я с этим человеком?» «Я не могу работать с тобой, если ты хотя бы не назовешь свое имя. Соври, если хочешь, но назови имя хоть какое-нибудь». Нож для воды посмотрел на нее, улыбнулся. «Ладно, зови меня Ангель». «Анхель?» Люси 2 не превратила это в шутку, но что-то в его взгляде ее остановило. «Анхель», — повторил он, заметив ее сомнения. «Моя мать не думала, что я стану вот таким». «В Мексике?» «Давным-давно». Мочись от боли, он осторожно стянул с себя бронежилет. Самодельная повязка побурела от засохшей крови, но его, похоже, это не волновало. Он снова занялся компьютером. «Ты был в банде, это ведь гангстерские татуировки!» «Давно, не в Мексике», — ответил Анхель, не отрывая взгляда от ноутбука. «А теперь ты нож для воды!» Он пожал плечами. «Ты с мамой еще видишься?» «Она умерла». «Давным-давно?» Он не ответил. Вот и установили связь. Люси подошла к окну, стала с любопытством наблюдать за движением рядом с насосом. Кехасы, стоящие в очереди с пустыми бутылками, люди, лежащие на раскаленном тротуаре, чтобы быть поближе к воде. Наконец Анхель сказал. «Я не могу расколоть пароль. У тебя есть знакомые, которые занимаются системами безопасности?» Люси удивленно взглянула на него. «Я думала, у тебя самого полно таких знакомых». «Еще вчера я мог добыть все, что угодно». «Но сейчас у меня такое чувство, что тут полно кротов. Если я обращусь к тем, кто был в старой сети Хулио, то привлеку к себе ненужное внимание. но ну, так что, есть у тебя человек, который может этим заняться, или мне нужно вести компьютер в Вегас?» Люси нахмурилась. «Один друг работает на кровавой газетке. Возможно, у него найдутся нужные контакты». «Тимо?» «Да». «Он не проболтается?» «Не хочу оказаться на первых страницах этих газеток. Ты доверяешь мне или нет?» На этот раз Анхель улыбнулся.